А поскольку этот старинный городок весь пропитан легендами о ведьмах, то я подумал, видно, речь идет о чем-то таком, о чем бабушки шепчут своим внукам. Да и само выражение «окаянная пустошь» показалось мне неожиданным и каким-то театральным. Любопытно, как оно попало в предание благочестивых пуритан, подумал я тогда, но, увидев темную через полосицу долины склонов, перестал удивляться чему-либо, кроме древних тайн самого края.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 Они сомневались, что видели частицу бездонной небесной пропасти, странного, таинственного вестника иных миров и другой реальности. Естественно, что в аркхемских газетах появилось много статей и заметок на эту тему. Упавший метеорит быстро стал сенсацией, и к Нейхему Гарднеру и его семье зачистили репортеры. Статью о метеорите напечатала и одна бостонская газета.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 А все остальное стало больного, лихорадочного оттенка неизвестного на земле. Голландские брызжи источали угрозу, а в разросшихся кровянках угадывалось что-то вызывающее и порочное. Эмми и Гарднеры решили, что цветом большинство деревьев похоже на глобулу из метеорита. Нейхем раскопал и засеял десятиакровое пастбище и поле за холмом, но не стал трогать землю вокруг дома. Взрыхлять и окучивать ее не имело смысла,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 Он запинался от волнения и с трудом подбирал слова. На сей раз жертвой неведомой силы стал маленький Мервин. Он исчез, отправился куда-то ночью с фонарем и ведром и пропал. До этого он сутками плакал навзрыд и не понимал, что творится вокруг. Наихом проснулся от его отчаянного вопля, подошел к двери, но мальчик, как сквозь землю, провалился. Ни следов на дорожке, ни цвета от фонаря.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 и Эмми все понял. Самый крепкий стержень сломался, и от новых бед несчастного фермера защитила безумие. Эмми стал осторожно расспрашивать, куда подевался Зенос, но из ответов на ему ничего не понял, так как он только твердил «в колодце». Он живет в колодце. Гость внезапно вспомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. неби ну как же?»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 Однако обнаженные ветви деревьев нарушали царивший в воздухе покой. Они изгибались и корчились, как припадочные. Пытались дотянуться до облаков и хватали ночную мглу, словно некая неведомая сила дергала их из-под черных корней. На несколько секунд все затаили дыхание. Потом месяц затянула черная туча, и переплетенные ветви мгновенно поблекли. Все закричали в ужасе, но это был еще не конец. В темноте появились тысячи неярко светящихся точек, которые плотно окружали каждую ветку, как огонь Сент-Элмс или пламя, сходящее на головы апостолов в День Святой Троицы. Чудовищное созвездие, вроде кишащей массы светлячков, облепивших падали, заплясавших на ней сарабанду, было того дьявольского цвета, который Эмми уже видел. Лучи из колодца разгорались все ярче и ярче, и семеро мужчин сбились в тесную кучку.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 Они запомнили этот полет на всю жизнь. Эмми не отрывал взора от созвездия Большого Креста, за которым на Млечном Пути растворился таинственный фейерверк. Но треск в долине заставил его обернуться. Это был именно треск расколовшегося дерева, а вовсе не взрыв, как потом уверяли остальные, но от него, совсем как от взрыва над фермой, взвелась россып сверкающих искр.